Глава 33 «Здесь нет совсем никакой связи, но как только мы приплывем в Геленджик, ты сможешь позвонить родственникам». Добродушно улыбнулась женщина и добавила «А пока поспи, Мария, тебе нужно восстановить силы». Ради безопасности Вика представилась чужим именем, но в то же время она понимала, если Давид узнает, что на диком пляже спасли некую девушку по имени Мария, то вряд ли махнет рукой со словами «А, Мария!» Нет, это не та, которая мне нужна». Он сделает все, чтобы убедиться в том, что это не его Виктория. Несмотря на сильную слабость и желание провалиться в глубокий сон, расслабиться никак не получалось. Вика внимательно следила за спасителями, чтобы понять, можно ли им доверять. Не сообщат ли в полицию о своей находке. Под бешеный стук сердца она наблюдала и за каждым проходящим мимо судном. Наконец, их яхта причалила в порт. Женщина помогла Вике подняться с дивана, расправила на ней красное платье, немного поправила волосы, дала какие-то шлепанцы, чтобы она шла до машины не босиком, и, заботливо взяв ее под руку, помогла сойти на пирс. Воздух был раскален так сильно, словно здесь только что пронесся огненный смерч. Солнце светило ярко, по синему небу плыли пушистые облака, невероятно похожие на сладкую вату. На пляже туда-сюда сновала тьма туристов, громко играла музыка, по волнам бороздили гидроциклы, а неугомонные торговцы горланили. Горячая кукуруза, холодное пиво, вкусные раки – типичный российский пляж в разгар туристического сезона. Вика, медленно идя по пирсу, крепко держалась за руку своей спасительницы, чтобы не упасть. Передвигала ноги с трудом, словно только-только училась ходить. Она едва заметно улыбнулась, увидев, как в море у самого берега с визгом плескались дети. Вот она, свобода. Моя долгожданная свобода. Еще совсем немного. Еще чуть-чуть и я покину это место. И забуду эти края, как страшный сон. Подумала она и прерывисто вздохнула. Наверное, среди сотен людей, которые в тот момент загорали под палящим солнцем и наслаждались отпуском, только у одного человека были мысли о том, чтобы поскорее убраться как можно подальше и больше никогда не возвращаться. «Подождите здесь, я отдам ключи владельцу яхты», — сказал мужчина, спускаясь с пирса. «Хозяину яхты?» Сухими губами переспросила Вика и, резко побледнев, смотрела, как Николай направился к белому одноэтажному зданию. Она вцепилась в руку его жены. «Пожалуйста, уведите меня отсюда, как можно скорее!» «Ну что ты, что ты!» Женщина погладила Вику по плечу. «Ты в безопасности. Мы не дадим тебя в обиду, не бойся!» — улыбнулась она. Но Вика знала из разговоров Давида с его партнерами, что его яхт-клубы находились в каждом курортном городе Краснодарского края. И не исключено, что яхта, на которой они приплыли сюда, тоже принадлежала Давиду. «Вы не понимаете. Если он узнает, что я жива, то меня уже ничто не спасет». Она стрельнула взглядом по сторонам в поисках укрытия и, заметив ширмы для переодевания, через дикую боль в мышцах бросилась к ним. «Боже, только не покидай меня сейчас!» Взмолилась Вика, но было слишком поздно. «Виктория!» От этого голоса в ее жилах застыла кровь. И в одночасье все вокруг перестало существовать. Развернувшись, Вика сделала пару шагов назад, но поняв, что бежать уже поздно, осела на песок. Прижимая к губам дрожащую ладонь, она с ужасом смотрела на бегущего к ней Давида. Его руки были сжаты в кулак, губы поджаты, в глазах плясали черти. — Я знал, знал, что ты жива! — запыхавшись, сказал Давид и, остановившись напротив Вики, загородил широкими плечами солнце. — Вставай, милая, нам пора ехать домой! Он зловеще улыбнулся и протянул ей руку. — Умоляю тебя, не надо! — всхлипнула Вика. — Отпусти меня, я больше не выдержу! Я... я не хочу возвращаться в твою тюрьму. Мария. Маша. Вика почувствовала, как кто-то дотронулся до ее плеча, и в голову снова проник тихий женский голос. Маша, все хорошо. Ты в безопасности. Распахнув глаза, Вика увидела перед собой встревоженное лицо женщины. А затем резко вскочила с дивана и огляделась по сторонам. Вокруг было только синее море а где-то вдалеке виднелся пляж, усыпанный людьми. «Ты плакала во сне». Снова коснулась ее плеча женщина, и ее глаза заблестели от слез. господи, бедная моя девочка, что с тобой сделали? В какой порт мы плывем? Кто владелец этой яхты?» Задыхаясь от страха, спросила Вика. «Через полчаса мы приплывем в порт Геленджика. Владелица яхты очень милая молодая особа. Мы каждый год арендуем у нее яхты, пожалуй, плечами женщина». — Что тебя так напугало? Вика судорожно выдохнула, села обратно на диван и, ничего не объясняя, попросила воды. Оставшись одна, закрыв глаза и массируя виски, твердила. — Это сон. Это всего лишь страшный сон. Давид преследовал ее не только во снах, но и наяву. Пока они добирались до дома, в котором остановилась эта семейная пара, ей постоянно казалось, что этот деспот где-то рядом что его люди прочесывают все близлежащие к Сочи города и вот-вот вычислят, где она находится. — Ты уверена, что нам не нужно обращаться в полицию? — во второй раз спросила женщина. — Если вы хотите, чтобы я осталась жива, то очень прошу вас никому обо мне не рассказывать, даже полиции, даже самым близким людям.